«А вы где работаете?» Преодолевая какой-то внутренний страх, спросил Ригельд. «В какой сфере?» «Во многих», — отрезал Штирлиц. «На меня навалили столько дел. Кого из наших видели?» «И полагаете, я стану отвечать на такой вопрос?» С испугавшей его самого резкостью спросил Ригельд. «Мы же не виделись два года». А за это время много воды утекло, и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделали стариком. Выходите в рио? Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе. Куда мы друг без друга? Одно слово — братство. Ну, ладно, пойду к себе спать. Знаете, я все же пойду с вами. Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора. Что-то мне не хочется лететь одному. Попросите снотворного. Здесь дают снотворные. Не проснетесь, когда взойдет солнце. Хоть мы и бежим от него, оно все же скоро догонит нас. И под крылом будет не безбрежный океан земля. Все не так безнадежно. Никогда не садились на вынужденную? Нет, а вы... «Дважды. Страшно?» «Нет. Последний момент, когда ясно, что пожар не затушить, и мотор весь в черном дому, не страшно. Во-первых, это мгновение, доли минуты, а потом чувствуешь себя как спортсмен перед прыжком с трамплина. Готовишься к спасению, придумываешь тысячу версий, тянешься к выходу, чтобы прыгнуть в самый последний момент»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 — Пробовали? — Это Винни-Верди. Мой портье не произносит «В». Вместо «Вино» говорит «Бино». Вместо «Верди» — «Берди». Смешной старик. — Разопьем? — Чудо, что за напиток. — Спасибо, не хочу. — Как знаете. Но я вам оставлю глоток. В самом деле не пробовали? — По-моему, Нет. Его подают к жареным сардинкам. Очень распространено в Лиссабоне. — Каплю попробую. Ригельд согрушенно вздохнул Салфетка нужна. Оно шипучее, врызгает. Платок не подойдет. — И это вы предлагаете адъютанту Скорцени? Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен» когда речь идет о застолье. Впрочем, не только в нем одном Послушайте, Браун, попросите у стюарда салфетку. Два высоких фужера и, если есть, соленый миндаль. Соленый миндаль не обещаю. А вот и не убежден, что вы правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы. Они же не зря делают посадку в Лиссабоне.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 «Нет, таких у нас, конечно, нет. Это только в Португалии. Они действительно делают по здешнему рецепту. На углях объедение. Что за рыбка?» «На высокие бокалы у вас есть?» «Это да. Девинул Стюарт. Говорят, что скоро станут делать первые классы в аэропланах такого типа. Тогда наверняка будем возить и соленый миндаль».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 Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригельта на месте не было, а в хвосте самолета тревожно горела лампочка красная. «Зачем человек, вошедший в туалет, должен пугать пассажиров?» Усмехнулся Штирлиц. «Просто-напросто ко всеобщему сведению. Внимание, человек в сортире. Тоже, кстати, вполне рациональная идея». Можно продать этому парню. Пусть уберут красную лампочку. Все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, отпугивает пассажира. В следующий раз поплывет на пароходе. Штирлиц сел в кресло и понял, от чего Ригельд так стремительно убежал в туалет. Кресла были забрызганы вином. Еще хорошо, что впереди никто не сидел. А будь там дама с перманентом, — почему-то представил себе Штирлиц, — а ее в Рио ждет любимый, она выйдет к нему со склеенными волосами. — А почему я решил, что вино сладкое? — подумал он. — Потому что она шипучая, если Ригельд так все обрызгал. — Ах уж мне эти утонченные адъютанты, а где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет. Бутылку вина в ней осталось всего ничего на донышке. Ригельд сунул в карман, сделанном на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. И правда, океанский запах. — Что значит дела не угодить брату? — сказал Ригельд, вернувшись на свое место. Вид у него был весьма коньмичен. Брюки были залиты вином, и левый лацкан пиджака тоже был мокрым. «Ну и вы, хороши. Я думал, вы мигом обернетесь. Снял проволочки, держал пробку, как мог. Но ведь Португалия — страна пробки, они ее не жалеют. Но нас стреляют у них, как петарда. Пробуйте вино, мне можете не оставлять, ради вас старался».